Глава девятнадцатая. Катарина. Прохор проводил нас до двери особняка. — До скорой встречи, мастер Морозов! — попрощался он, украдкой смахнув слезу. — А я собираться пойду. Жаль, конечно, с домом расставаться, но... Он развел руками, словно говоря, что уж поделать. Я остановился на крыльце. Прищурившись, смотрелся в сторону дороги. На противоположный отворот стороне стояла черная машина с тонированными стеклами. «Кажется, к тебе гости, Прохор», — заметил я. Антимак с домовым удивленно посмотрели на меня. Вместо ответа я указал на стоявшую машину. Но, словно заметив повышенное к себе внимание, авто сорвалось с места и укатило в сторону города. «Прохор, у покойного хозяина был Ром?» — спросил Виктор. Домовой задумчиво почесал в затылке. «Есть». «Дай нам одну бутылку», — попросил Антимак. «Ему она все равно уже без надобности». — Ага, сейчас, — пробормотал Прохор и быстро скрылся в доме. — Решил отметить удачный допрос, — полюбопытствовал я. — На откуп, — отмахнулся антимаг и кивнул в сторону, куда уехала машина. — Скорее всего, эти прибыли по твою душу. Домовой вскоре вернулся. В правой руке он сжимал бутылку с ромом. — о держите, — Прохор протянул бутыль антимагу. — Хозяин говорил, лучший ром, а сам тебе не пью. — Спасибо. Виктор забрал подарок и направился к авто. Я последовал за ним. Так зачем тебе алкоголь? Спросил я, когда машина выехала из территории особняка, провожающий нас прохор скрылся из виду. Подарок мадам Катарине, с усмешкой ответил Антимак, чтобы ведьма организовала тебе встречу с папой Легбе, если ты, конечно, еще не передумал. Я не передумал, поэтому молча кивнул. Салон «Мадам Катарина» располагался рядом с центральным вокзалом, где начиналась верхняя улица. По обе стороны от дороги потянулись дома с вывесками различных салонов. В большинстве своем на вывесках были заметки, что тот или иной экстрасенс или колдун являлся победителем или финалистом битвы ведьмаков. А на некоторых даже имелись отметки, что колдун сотрудничает с одной из семей ведьмаков. Салон «Леди Катарины» выделялся на общем фоне. Обычное неприметное здание без вывески. Виктор остановился напротив салона. «Приехали. Пошли». Он вышел из машины, я последовал за ним. Антимак потянул на себя створку и зазвенели колокольчики музыки ветра, предупреждающие хозяйку салона о том, что прибыли гости. В помещении царил полумрак, и я смог рассмотреть только стол, за которым был виден силуэт человека. «Лоа, предупредили меня, что вы придете?» — послышался в темноте женский голос. «Добро пожаловать!» Вспыхнул яркий свет и пришлось на несколько секунд зажмуриться, чтобы уберечь глаза. «Добрый день, леди Катарина!» — послышался голос Виктора. «Мы пришли, чтобы...» «Лоа, сказали, зачем вы приедете, мальчик?» — мягко перебила его гадалка. Я открыла глаза и несколько раз быстро моргнул, привыкая к яркому свету. Осмотрелся и увидел девушку. Она сидела в кресле и смотрела на меня насмешливыми полупрозрачными глазами. Острые черты казались хищными, но стоило незнакомке склонить голову к плечу, как тени сделали лицо почти нежным. Не сразу стало ясно, что смущало меня в облике хозяйки дома. Образ девушки мог бы показаться безобидным, если бы не странный оттенок волос, который стал заметен, когда незнакомка качнулась вперед, и свет из окна высветил частые серебряные пряди среди черных локонов. Мне на мгновение померещило, что девичье лицо стало жестким и с глубокими морщинами на потемневшей коже. Но когда девица растянула тонкие губы в улыбке, блеснули острые зубки, и морок спал. Она вновь была молодой. Катарина была облачена в тесное черное платье с затянутой на груди шнуровкой. Ведьма сидела за столом, на котором стояло несколько черепов. Часть из них явно были настоящими, из желтоватой кости, а опара – из матового стекла. Самый маленький же был сделан из мутного зеленоватого нефрита. Ведьма закинула ногу на ногу, продемонстрировав шелковый чулок и туфельку с высоким каблуком. И я заметил, как странно девушка взглянула на закрепленную за моей спиной косу. Но промолчала, только загадочно улыбнулась. Хитрая баба! Поняла, что я за тобой присматриваю, но антимагу не сдала, прокомментировал это Александр. Прошу вас, проходите, Катарина указала на свободное кресло. Я прошел к столу, Виктор последовал за мной. Ну, мальчик. Катарина взглянула на меня. «Ты готов?» Я кивнул, и гадалка улыбнулась. Взяла бутылку рома, которую Виктор поставил на стол. Открутила пробку, щедро полила один из стоявших на столе черепов. Взяла коробок спичек, вытащила одну, подожгла ее. Коснулась спичкой черепа, и ее окутало синее пламя. «Готов к встрече с владыкой перекрестков?» Снова спросила она, и я кивнул. Гадалка закрыла глаза, подняла к потолку руки и принялась читать что-то на гортанном наречии. А пламя черепа сменилось на зеленый. Череп залетел над столом, и в глазницах вспыхнул багровый огонь. Затем он щелкнул челюстями, и в воздухе взвелось облачко зеленой пыльцы. И кресло подо мной закрутилось, проваливаясь в черную пустоту. Я сидел за столом какой-то забегаловки. Заведение было неуютным, старый дерматин обнажил желтую вату, служащую мебель набивкой. пол покрывал истертый до дыр линолеум. Все вокруг было будто бы выцветшим, даже меню, висящее возле касс, были выгоревшими, так что и строчек было не рассмотреть. Лишь два слова были видны четко — «блюдо дня». Кассы пустовали без продавцов, да и на открытой кухне не было видно обслуживающего персонала. Печи стояли выключенными, а на огромных лотках с невысокими бортами, где обычно лежит приготовленная продукция, было пусто. Кафе пустовало. Только в углу за одним из столов сидело двое. стрижный светловолосый парень в тюремной робе, мужчина, одетый по моде итальянских гангстеров 30-х годов. И как я не силился, так и не мог понять, что связывает этих двоих. За их спинами на стене висело большое табло, и я покосился на экран, на котором мерцали строки. «Хэппи. Город мечты. Убит в драке в тюремном дворе. Статус. Ждет перевода в новую зону». «Фибоначчи. Город мечты. Убит при штурме дома. Статус. Ждет перевода в новую зону». Едва хлопнула дверь, эти двое обернулись. Смирили меня равнодушными взглядами и вернулись к своей беседе. «Ваш заказ». Передо мной будто бы из воздуха появилась девушка с черными как смоль волосами одежда на незнакомке было минимум, короткий топ, подчеркивающий все выдающиеся прелести, шорты, которые с трудом прикрывали все интригующие выпуклости, высокие ботинки и тонкие перчатки до локтей. Вся одежда черного цвета, готично и очень сексуально. «В моем заведении самые красивые официантки, а еще здесь можно курить!» Я обернулся. У дверей кафетерия стоял, опираясь на трость, высокий широкоплечий мужчина во фраке. Длинные темные волосы заплетены в дреда, лицо скрыто под толстым слоем белого грима с нарисованным на нем черным оскальным черепом. Рисунок был сделан так искусно, что, казалось, на лице растворили кожу и мышцы, оголив кости. Он прошел по залу, тяжело опираясь на резную трость, и присел напротив меня. Стрихнул пепел в блюдце и усмехнулся, обнажив большие белые зубы. Вы можете звать меня Самеди, барон шестого дня. В этот момент табло пискнуло, и напротив имени Хэппи появилась строчка Переведен в Гигаполис. Тяжело ему там придется, буркнул барон. Парень удивленно покосился на табло, и в этот момент к столу подошла официантка и передала парню счет. Протянула руку. И гость встал, тепло попрощался с товарищем и направился к выходу. Официантка проводила его до двери, обняла и поцеловала, словно на прощание. Открыла ее, и парень шагнул в туман. «Там он начнет новую жизнь и попытается исправить ошибки прошлой», — пояснил Легби. «Но мы ушли от темы вашего визита. Я знаю, зачем вы прибыли, и могу помочь. В обмен на одну услугу». «Какую?» — осторожно спросил я. «Не так давно в Сваор пришел один мироходец, вроде вас или вашего друга Виктора. Признаться, мне нет дела до переходов людей между мирами. Даже наоборот, вы приносите в миры, куда попадаете, что-то интересное. За этим забавно наблюдать. Но этот мироходец играет нечестно» и ворует души, которые должны попадать сюда для распределения по мирам. А такого, как вы понимаете, я простить не могу. Поэтому прошу вас найти его и переправить ко мне, а я прикажу хранителям времени оставить вас в покое». бы показал жестом, как перерезает себе горло. Я задумчиво потер подбородок. «А что я получу, кроме свободы от хранителей?» Барон удивленно посмотрел на меня. «Разве этого мало?» «Думаю, добыча, на которой придется охотиться, слегка крупновато», — начал я. «Раз уж он умеет поглощать души, и справиться с таким будет непросто». Лягбе запрокинул голову и раскатисто рассмеялся. «Неплохо, юноша. Мне понравилась ваша наглость. Ладно, я выпишу вам чек». На одну просьбу. Так сказать, буду вам должен. Как вам такое?» Я задумался, Олег бы продолжил. «Не торопитесь с ответом, юноша. Сделки надо заключать с холодной головой. Если вы согласитесь на мои условия, свяжитесь с Катариной. Она передаст мне ваш ответ. А теперь мне пора. Слишком много дел». Он встал из-за стола, тяжело опираясь на трость, и пошел к дверям. «Ваш счет?» Голос официантки вырвал меня из раздумий. Девушка положила передо мной кожную папку, и я принялся ошарить по карманам. Интересно, чем платят в этом заведении? Я открыл папку, удивленно посмотрел на имя, выведенное на листе. «А теперь вам пора домой». На миг сквозь кожу на лице девушки проступили кости черепа. Изо рта вырвался зеленоватый дымок, быстро окутавший меня с ног до головы, И пол улетел из-под ног. Из заведения Катарины я вышел на заплетающихся ногах и кое-как пришел в себя, вдыхая свежий воздух. Рядом стоял Виктор и слегка придерживал меня за локоть. «Не падай», — негромко попросил он и усмехнулся под моим тяжелым взглядом. «Я знаю, как бывает после таких вот путешествий». «Если бы я знал, то все равно сделал бы то же самое», — отрезал Виктор. Мне даже на монету смотреть не нужно. — Ну да, — выдавил я из себя, — мне бы домой добраться. — Я же обещал, что довезу, а не то меня твой секретарша покусает. — Только не говори, что ты ее боишься. — Опасаться оскорбленную женщину незазорно, — усмехнулся Виктор и направил меня к машине. Я сел на пассажирское сиденье и пристегнулся глаза сами собой закрылись и я незаметно для себя задремал подмерный гул мотора у меня есть небольшая просьба начал я едва только вошел в гостиную сидевшая в кресле лили оторвалась от планшета и с беспокойством взглянула на меня «Интересно начало разговора что ты натворил заключил контракт с еще одной нежитью честно ответил я водяну нахмурилась — Я очень надеюсь, что ты не упырь или утопец какой-нибудь, — пробормотала она. — Не, что ты, — замахал я руками. — Домовой. Правда, он долго жил в изоляции от людей. — Долго. — Это сколько? — Почти месяц. Но он очень ответственный, хозяйственный, прибирать любит. И заваривает прекрасный чай. Жил в доме промышленника. Больше нашего раза в три. Секретарь вздохнула. — Домовой в хозяйстве это неплохо. «Но в особняке мы его поселить не сможем, а вот если отправить его в морец...» «Почему не сможем оставить в особняке?» — спросил я. «Потому что он будет конфликтовать с кухаркой», — хихикнул наставник. «Да и с Федором тоже». «С этим могут быть определенные проблемы», — осторожно сказала Лилия. «А вот в марце нужен будет такой...» Я подготовлю документы, если он, конечно, не против присмотра за целой туристической деревней. «Думаю, ему понравится такая работа. У него еще котов много вроде», — ответил я. «И это хорошо», — просияла Водянова. «В деревне мышей тьма, староста жалуются уже давно. Коты домовитые очень даже пригодятся». «Хорошо, а то я переживал, что ты будешь недовольна моей инициативе». «Что ты?» — отмахнулась девушка. Найти лояльного домового, который служил в большом поместье, — это невероятная удача. А обычно можно встретить одичавшего из забытого всеми деревенского сарайчика. Такого проще обойти стороной, чем одомашнивать. Я хотел расспросить ее про страшный профсоюз, но подумал, что сначала стоит выяснить, как успехи у самой Водяновой. «Как наши дела? Ну, вернее, твои?» — спросил я. При упоминании о делах Лилия сразу развеселилась. «О, ты не поверишь, мне не просто написали, а позвонили, причем сразу с двумя предложениями!» «Тебе это удивило?» — усмехнулся я. «Обычно присылают письмо», — терпеливо пояснила секретарь. «Чтобы была возможность обдумать ответ, обосновать отказ или составить условия, звонить по рабочим вопросам не принято». «И почему ты не злишься?» — заинтересовался я. «Потому что первым был помощник Барашкина», — Лилия закатила глаза. «То есть нам не хотели дать шанса сказать им «нет».» «Когда я должен пойти на его шоу?» — недовольно осведомился я. «Ты меня недооцениваешь, дорогой!» — Водянова победно улыбнулась. «Мало кому по силам тягаться со мной в составлении договоров. Потому я попросила временно подумать». Она ухватила меня за руки, толкнула на диван, а сама села рядом. Перед тем, как позвонил секретарь этого Петрушки, мы получили официальное приглашение от самого Луля. Ясно? Игоря Луля, повторила Лилия и выдержала паузу, чтобы дать мне возможность выразить эмоции. Я смотрел его ролики. Не хочу тебя разочаровывать, но я так и не понял, почему все от него в таком восторге. Поверить не могу, что ты не видел его интервью с пророком и Каром всплеснула руками Лилия. Этот мужик ни с кем не хотел общаться. И Луль сделал его популярным. Она достала телефон, некоторое время что-то набирала в поисковой строке, а потом сунула мне под нос аппарат. На экране шел ролик. В просторной комнате на высоком барном стуле сидел худощавый парень с бледными глазами, короткой стрижкой и натянутой улыбкой. Напротив него расположился крепкий мужчина в серой хламиде. Они о чем-то беседовали, что не особенно меня впечатлило. Мне не хотелось разочаровывать Водянову, но пришлось уточнить. То же самое ты говорил про Барашкина и его шоу. Мол, пусть не молчат, поможет мне понравиться аудитории. Барашкина смотрят и ценят люди среднего возраста и те, что постарше. А Луля любят молодые и резвые, то есть это совершенно разные аудитории. «И какая для нас важнее?» «Не глупи, Михаил Владимирович», — девушка покачала головой. «Важны все». И нам очень полезно засветиться везде, хотя Луль известен тем, что задает порой крайне провокационные вопросы. А это не опасно? Мы совсем разберемся. Водянова хитро мне усмехнулась. Главное попасть к нему. Часть зрителей начнет тебя ненавидеть, но важнее другое, о тебе начнут говорить. Разве обо мне мало болтают? нервно уточнил я. Водянова ткнула мне пальцем в грудь. Нет ни одного твоего интервью где-то рассказала себе. И так, чтобы это не было скучно. А главное, чтобы казалось достоверно. Лулю верит. Про него часто говорят, что парень не подкупен. А это так? Не будь наивным, княжич. Все журналисты на кого-то работают. Я подумал, что в этом есть доля истины, ведь даже Серова играла в независимость, но все же подчинялась синоду. В любом случае мы встретимся и обговорим примерный сценарий передачи. Примерный? Луль обязательно попытается вывести тебя на эмоции. Он отметит, какие темы тебе неприятны и будет развивать именно их. Нам это точно надо? Я договорилась с твоим преподавателем по актерскому мастерству о дополнительной консультации. Зачем? У нее в договоре есть пункт о неразглашении. И потому мы можем попросить ее научить тебя демонстрировать равнодушие и особенно нервозность. Последнее, извини, для чего? Думаю, если ты проявишь эмоции на вопрос о Шереметьеве, к примеру, Луль вцепится в эту тему. Тем самым мы сумеем отвлечь его от действительно опасных вопросов. Ты говорила, что он работает на кого-то. Разве не на Синод? Любое его интервью, даже то, где он раскатывает своего гостя под орех, это всегда выгодно для приглашенного. Черный пиар все равно остается пиаром. Понятно, вздохнул я. Водянова как-то сразу подобралась, встала на ноги, обошла меня со спины и положила руки на плечи. «Ты, наверное, очень устал от всего этого». «От всего? Сложно быть публичной личностью». «Это да. Тебе нужно больше отдыхать». Лилия мягко массировала мою шею. «Пока не время», — я прикрыл глаза. «Ты прав, но я тут запланировала кое-что». «Что именно?» Пожарские здорово придумали отключать в своей деревне телефоны и не выходить в сеть. Но для «Русальной недели» нужна реклама, напомнил ей я. Однако мы можем организовать для приглашенных ведьмаков небольшой островок без внимания прессы и общественности. И каким образом? У нашего озера есть хорошая расчищенная площадка. Мы разместим на ней шатер. В дальнейшем я планирую поставить там несколько скромных домиков. Было бы замечательно. Я распишу мероприятие так, чтобы гости развлекались и без присутствия ведьмаков, хотя часть времени вам все же придется побыть в толпе. «Ты очень умная», — я запрокинул лицо, чтобы поймать лукавый взгляд Лилии. «Мне приятно, что ты это заметил». В этот момент мой телефон ожил. Водянова преувеличенно тяжело вздохнула, будто ей не хотелось отходить от меня, но я был уверен, что ее день расписан по минутам. Однако девушка дождалась, когда я достану из кармана смартфон. Прятать экран смысла не было, я показал ей высветившийся незнакомый номер. «Здравствуй, княжич!» — из динамика раздался приятный женский голос. «С кем имею честь говорить?» «Ты серьезно?» — кажется, девушка обиделась. Я зажмурился, пытаясь сообразить, кто бы это мог быть. «Ты часто проводишь ночь с прекрасными девушками на природе?» С ноткой недовольства уточнила собеседница. — Кармен, — наконец понял я, — твой голос по телефону звучит иначе. — Сделаю вид, что поверила в это, — фыркнула певица. И тут же заворковала Ведь я не могу обижаться на тебя, Морозов, и я точно помню, что разрешила тебя звать меня настоящим именем. — Мне повезло, — ухмыльнулся я. — Ты ведь не случайно позвонила сейчас? Что-то случилось? — Я скоро буду в твоем особняке. Что? Я невольно дернулся, когда пальцы Лилии сжали мою шею сильнее. Ты едешь к нам? Надеюсь, ты не против. Я очень рад тебе. Буду в восторге, если угостишь меня ужином. И она отключилась. Я повернулся к Лили и сообщил: К нам в гости едет Кармен, которую тебе можно называть настоящим именем, напомнила мне девушка. Милана, если ты забыл. Она наверняка хочет, чтобы ты пригласил ее группу на «Русальную неделю». — А ты не связывался с ее секретарем? — Ответа я так и не получила. она направилась в сторону столовой. Кармен хочет решить все напрямую, и ее сложно в этом винить. — Считаешь, с ней могут быть проблемы? — Она не глупая точно понимая, что делать стоит и чего не нужно. Уж поверит эта девица не первый год в шоу-бизнесе. Она выступает в имперском театре и поговаривает, что сама супруга монарха ей благоволит. «Даже так?» «Императрица любит искусство и поддерживает таланты. Довольно часто спонсирует выставки картин», — подтвердила Лилия. Тогда зачем ей я?» «Симпатия сильных мер сего может перейти на кого-то другого, и ты недооцениваешь, насколько сейчас интересен публике. Однако мой тебе совет». Водянова потерла висок. «Будь с девушкой осторожнее. Она знает толк в интригах. Сомневаюсь, что она попытается тебя использовать открыто, но обязательно попробует получить выгоду от знакомства с тобой». «Все вопросы по сотрудничеству я доверяю тебе». «Это хорошо», — девушка кивнула. «Я попрошу накрыть вам стол на веранде. Сегодня отличная погода». «Спасибо». И я пошел к двери встречать гостью. Неподалеку от крыльца остановилась победа ярко-красного цвета. Я ожидал, что Кармен сама будет на водительском сиденье, но ошибся. Из-за руля вышел мужчина и открыл заднюю дверь машины. Наружу выпорхнула девушка в длинном платье оттенка шампанского и накидки из меха. Мне подумалось, что Тихон решил бы, что это хоревые шкурки, но, скорее всего, то была норка. — Милана, ты прекрасно выглядишь, — сказал я, подойдя к девушке и приняв ее руку для легкого поцелуя. — Мне даже неловко, что я выгляжу куда скромнее и не соответствую. — Брось, Михаил, — певица явно осталась довольна комплиментом, — ты смотришься очень достойно, хотя я бы хотела увидеть тебя в плаще, том самом, ведьмачьем. — Давай в другой раз, — я ответил ей с улыбкой. — С тобой мне хочется побыть без официального костюма. «Немногие видят тебя таким, верно?» — девушка смотрела дом и, видимо, не особенно впечатлилась. «Считаешь, что тут все скромно?» Она поняла, что ее реакция не осталась незамеченной и слегка скривилась. «Извини, я привыкла к домам новой аристократии. Редко удается посетить жилище старой семьи. И в чем разница?» — я повел ее вокруг дома к веранде. Внешний особняк и впрямь выглядит куда скромнее, чем у других фамилий. Но он принадлежит старой семье, а значит, стоит дороже многих особняков новаришей. «Дело только в фамилии?» — беззаботно спросил я. «Ваша собственность стоит на местах силы», — лукаво улыбнулся Милана. «Да ты и сам это знаешь, Михаил, и просто проверяешь меня». На это я лишь пожал плечами. Не хотелось ни спорить, ни выяснять подробности. Не хватало еще показать свою неосведомленность. На веранде уже был накрыт стол. Оставалось только диву даваться, насколько достойно смотрелись простые блюда на тарелках с голубыми каемками поверх белой скатерти. И особенно трогательно выглядела аккуратная вазочка из синего стекла, в которую кто-то заботливо поставил хрупкие желтые цветы, похожие на маленькие звезды. приведи их Милана странно усмехнулся и провела по краю вазы пальцем. — У тебя есть компаньонка? — спросила она. — Странный вопрос не находишь? «Просто эти цветы...» «У тебя аллергии спросил я. «Растение относится к семейству лилейных. Оно очень интересно пахнет». «Да...» — я наклонился, чтобы вдохнуть аромат и едва сдержался, чтобы не рассмеяться. «Серый несет, верно?» — уточнила девушка. «Гуси очень любят эти цветочки, потому они и зовутся гусиный лук». Смотрятся красиво». «Наверное, кому-то из домашних не очень нравится мой визит». Я покачал головой, заметив, как из-за угла постройки выглядывает довольный собой Тихон. Улыбнулся ему и кивнул, давая понять, что подарок пришелся по душе. «Они красивые», — продолжила девушка и села за столик. Вскинула подбородок всем своим видом, давая понять, что довольно происходящим. Я все же отодвинул цветы подальше и поднял крышку над блюдом с тушеной телятиной и грибами. Сам выложил порции на тарелке, затем подал девушке корзинку с хлебом. «У вас отличный повар», — похвалила Милана. «Кухарка», — привычно уже поправил я. На чем они отличаются друг от друга?» — удивилась девушка, чем изрядно меня умилила. Я тоже поначалу не понимал разницы, но мне разъяснили. «Повар имеет штат прислуги на кухне и создает новые блюда». А кухарка сама все делает на кухоньке, не имеет помощников и не придумывает блюд. — А по вкусу не отличишь, кто готовил, — заявила певица, подцепляя вилкой кусочек мяса. Я с ней согласился, наслаждаясь вкусной едой. Внезапно вспомнил печенье, которое предложил нам с Виктором Домовой. И как на кухонке позвякивала посуду прямо перед тем, как Прохор вынес нам угощение. — Что случилось? — осведомилась Милана. «У тебя такое лицо?» «Все хорошо», — сказал я, понимая, что у меня появились новые вопросы к нашему дворецкому.